Глава седьмая. Все чаще попадались вооруженные люди. Однажды я увидел крестьян, работающих в поле. У каждого при себе либо боевой топор, либо копье, либо лук со стрелами. Редкие путешественники рассказывали о стычках с нечистью, делились сведениями о новых гарпиях, которых раньше не встречали в этих краях. Я проверял, на месте ли мечи молот поглядывал по странам с настороженностью человека, привыкшего к безопасному миру. Альдер однажды указал на горизонт и сказал, что вон там горы. «За ними, считай, земли юга, настоящего юга. Там и теплее, ибо ветра натыкаются на горный хребет и поворачивают вспять, и власть колдунов там крепка». Христианскому воинству через горы перебраться очень непросто, если вообще возможно. Там, далеко на горизонте, под кроваво-красным темным небом, покрытым как коростой, вспыхивали багровые зорницы. Оттуда доносился едва слышный грохот. Небо время от времени озаряли вспышки. Я был уверен, что за горизонтом действующий вулкан — Недаром же и небо там затянуто тучами из пепла и дыма, сквозь которые прорывается алая и пурпурное. Нольдер проворчал. Что, Тимур оглы, затеял? Кто это? спросил я. Он подъехал ближе, чтобы не перекрикиваться. Он кричать Может, а вот моему достоинству урон, ответил с великим почтением. Поговаривают. Там самый могущественный волшебник на земле. Наше счастье, что ему не восхотелось завоевать мир. Он бы это сделал очень легко. Клотар пустил коня с другой стороны от меня. Сказал скептически. «Бред! Если бы хотел, то уже сделал бы». «Почему? А разве есть цель выше?» Альдер сдвинул плечами в затруднение. «Я смолчал, хотя, конечно, я знал цели выше». «Много таких целей. И вообще завоевать мир — это даже не цель, а глупость. Бессмысленно завоевывать мир, но этого пока не объяснишь». «И что он делает?» — спросил я. «Неизвестно», — ответил Альдер, добавил после паузы. «Кто может знать, что делает не человек?» «А он не человек?» «Говорят», — ответил Альдер еще неохотнее. «Но он и не тьма, это точно». «Ему все равно, как серому ангелу». «Он что, живет в жерле вулкана?» «Говорят, он может жить везде, даже там, где жить нельзя». Строители прошлой империи свое дело знали. Дорога идет прямая, ровная, рассекает холмы, оставляя их половинки по обе стороны, а над болотами и низинами поднимается высокими насыпями. «Мы встретили пару ущелий», Однако дорога шла напрямик. Над мелкими оврагами просто нависала, не замечая их. А из ущелья ее подпирали массивные опоры. Мне почудилось, что на таких дорогах скорость ограничивали не максимальную, а минимальную. Даже сейчас в прекрасном состоянии. Разве что края уже раскрошились, осыпались. Но кому сейчас требуется шестирядное шоссе? Облака из оранжевых медленно перетекали в пурпурность, а затем сыто багровели, застывали над горизонтом, отяжелевшие, сонные. Солнце опускалось в них тоже красное, распухшее, усталое. Время от времени то Альдер, то Ревель вспоминали недобрым словом Грубера, что губит коней. Клатар помалкивал. Я помалкивал тоже, ведь рассчитывал догнать Грубера уже к обеду. По дороге подстрелил оленя, из него вырезали только филейную часть, сшиб трех гусей, а ближе к вечеру моя стрела догнала зайца. Кони устали, за исключением зайчика. Да еще Бобик готов нестись без отдыха, счастливый, что снова с людьми. Я посмотрел на лиловое небо. Начал придерживать коня. Да, сегодня нам не повезло. Или у Грубера не кони, а какие-то кузнечики?» Клотар подъехал, проворчал. «Кони у него простые, но что-то дает им силы, проклятый колдун!» «Загонят коней!» — сказал Альдер сожалеюще. «После такой скачки падают замертво. Если колдун сильный, то могут без отдыха идти галопом трое суток. Но потом бзынь!» «Рассыпаются!» «Рассыпаются?» Не останется ни мяса, ни жил с кожей, а на костях долго не поскачешь. Хворост для костра собрал ревель. Огонь долго высекал альдер. Но щепочки все не желали возгораться. Я с трудом удержался от естественного желания зажечь огонек мановением длани. Во-первых, нельзя людей отучать от работы. Во-вторых, что гораздо важнее, лучше и эту свою способность придержу в тайне. Не все козыри стоит выкладывать даже перед друзьями. Это они сегодня друзья. К тому же друзья могут проболтаться недругом. Наконец костер разгорелся. Клотар к этому времени умело разделал оленину, выпотрошил трех гусей. От коней пришел брат Катфаэль. В руках длинные прутья, уже очищенные от коры. «Готовые шампуры». Ревель принес еще хвороста, отобрал у Кадфаэля деревяшки и послал его строить защиту на ночь. Кадфаэль безропотно отошел шагов на 10, помолился, воздел ладони к небу, блеснул луч и зачарованно смотрел, как яркий свет, похожий на свет мощного фонарика, уходит вверх, но не рассеивается, только истончается, но это из-за расстояния, а сам луч... Я уже знаю, уходит в такую высь, куда не залетит ни птица, ни дракон, никакая другая тварь. Разве что рискнет маг, но и маг должен быть непростой, очень непростой. Звездное небо вдруг показалось таким, каким наверняка видят эти люди. скопище призрачных дев, козерогов, медуз, пчелиных роев, утиных гнезд, овинов или овнов — что вообще-то бараны, а также всадников на конях, без коней, а также на рыбах, змеях, дельфинах. И везде блестят мечи, доспехи, щиты, шлемы. Звездный блеск в первую очередь ассоциируется с блеском острого оружия, потом с алмазами, а затем уже с женскими глазами. Хотя женщинам говорим в несколько ином порядке. «Я наслаждался сочным мясом». Ревель оказался гурманом, у него целый мешочек горьких трав, перца, чеснока, толченого лука, три вида соли, аджика, какие-то пряные корешки, и когда обрабатывает жареное мясо по своему рецепту, даже самое жесткое становится нежным и тает во рту. А вот такое молодое и сочное вообще исчезает в наших здоровых желудках, как в адских пропастях. Кадфаэль замкнул круг, свет в ладонях погас, теперь нашу стоянку окружает незримая стена, через которую не пройдет нечисть, а если наткнется тролль или гоблин, то поднимется тревога. Ревель подал Кадфаэлю самый большой кусок мяса, монах взглянул на него с укором, что-то шутки однообразные вытащил из мешка корочку сухого хлеба и принялся очень медленно отщипывать по кусочку. Клотер смотрел с плохо скрываемой брезгливой жалостью, морщился, наконец полез в другой мешок, выудил треть головки сырного круга. «Ешь, дурак, это получено без крови. Ты в отряде, понял? Если ослабеешь, всех поставишь под удар». Котфаэль поколебался, но Альдер и Ревель Тоже смотрит серьезно. Он вздохнул и осторожно откусил и от сыра. Я вздохнул, вытянул ближе к огню натруженные ноги. Вроде бы и не носился сам, а все на коне, однако ноги почему-то ноют точно так же. Спал недолго. Еще во сне услышал голоса. Сперва едва слышные шепот, а не голоса. Затем начал разбирать слова, целые фразы. Они звучали в ночи отовсюду, окружали нас. Более того, я отчетливо слышал, что часть голосов доносится снизу, преодолевая толщу земли, словно и не земля для них, а такой же воздух. Я открыл глаза, настороженно посмотрел по сторонам. Рядом во сне забормотал беспокойно клатар, Начал шарить ладонями по земле. Брат Кадфаэль, Поднял голову, прислушался. Серьезное лицо стало тревожным. «Вы слышите, сэр Ричард?» «Да», — ответил я. «Что это?» «Демоны», — ответил он коротко. Взглянув в мое лицо, добавил. «Голоса мертвых». Я всматривался в темноту, но увидел лишь темноту. «И что же, они только здесь имеют право голоса?» Он кивнул. Похоже. Его руки раскрыли перед ним книгу, а ночное пение мертвых стало таким мощным, что подавляло словно звучал голос земной тверди. Катфаэль начал читать молитву. Сперва ничего не происходило, затем голоса начали не столько затихать, сколько из них ушла колдовская сила. Я почувствовал, что перестаю обращать на них внимание, спросил. Брат Катфаэль, а что за слухи насчет колдуна, что с Грубером? Если может поднимать мертвых, хоть на время, то зачем ему для этого живые? Монах взглянул на меня поверх книги, поколебался. Отложить ли хотя бы из вежливости? Я с любопытством смотрел на борьбу долго с учтивостью. Наконец, к его чести, долг победил. Книга осталась в руках, он только вздохнул и объяснил коротко. К сожалению, сэр Ричард, человеческие жертвы не совсем бессмысленны. Увы, это так. Человек высшая форма из всех созданных во Вселенной. В человеке собрано больше всего особой энергии, которую невозможно пока что не только понять, но даже назвать. И потому ее зовут просто магией. Хотя мы прекрасно знаем, что это и есть частица того особого, что вдохнул в мертвую глину Господь Бог. Возможно, древние смогли понять эту мощь и овладеть ею, что и привело к тому, что звезды встали на другие места. Мир изменился. Но нельзя безнаказанно овладевать тем, что вложил в наши тела Господь Бог. Он сделал паузу, взгляд вернулся к книге. Я кивнул приподнялся и швырнул в огонь пару веток. «Да, брат Катфаэль, ты объяснил хорошо. Возможно, даже правильно. Хотя это и... странно. Даже удивительно. Ладно, не буду мешать». Альдер и Ревель тоже проснулись, тревожно оглядывались. А потом, чтобы хоть чем-то заняться, принялись жарить зайцев. Тремя подстреленными мною птицами пренебрегли, не могли определить, что за птахи. Умирали бы с голоду, сожрали бы все, но зайцы оказались молодые, сочные, упитанные, с нежным нагуленным мясом. Клотар следил за костром неподвижными глазами. В них пляшут отблески. Лицо тоже неподвижное. Время от времени вообще застывает, словно выключенный агрегат. Но явно слышит и замечает все, как бы глубоко не погрузился в думы. Из темноты вышли, словно призраки, пятеро мужчин. И только сейчас, когда возникли в круге света, под ногами затрещал гравий. Я ощутил звериный запах. Все пятеро пугающе громадные, никто не уступит мне ростом, да и размахом плеч, что уже само по себе неуютно. Все в хороших доспехах, хоть и не рыцарских, зато видно, как прекрасно подогнана на броня. «Зубочистку не просунешь в щель между сочленениями!» Нездороваясь, четверо сели у огня, пятый пошел хозяйски осматривать коней. Ничего не понимая, я окосился на Альдера. Тот потемнел лицом, в глазах непривычный страх и унижение, но в то же время и напугавшая меня покорность. Один из них, скаля зубы в недоброй усмешке, положил руку на спину Ревеля, Похлопал, как будто мясник осматривал барана. Ривель напрягся, но не вскочил, хватаясь за нож. Только сгорбился. Мои пальцы сжались. Кончики коснулись рукояти молота. Увы, молот рядом. А меч я, идиот, оставил там, у коней, где сейчас пятый осматривает наши мешки. Даже ножа нет. Позор для мужчины. Я чувствовал, как нарастает напряжение. Поглядывал по сторонам. Лица моих людей посерели. Пес поднял голову и смотрит с интересом то на меня, то на пришельцев, на что уж Клатар всегда выглядит бесстрашным. Но сейчас сидит с самым обреченным видом, словно овца, которую ведут на убой и которая знает, что ее убьют. Один из прибывших словно только сейчас разглядел, что брат Катфаэль монах, с удовлетворением всхрюкнул, поднялся. Громадный и налитый силой медленно обогнул пламя и опустился на ошкуренный ствол рядом. Катфаэль попробовал отодвинуться. Прибывший неуловимо быстро обхватил его за плечи. Он не вскрикнул, словно чувствовал, «Я могу броситься на помощь, и произойдет нечто страшное». В голове у меня вертелись планы, схемы. Мозги едва не плавятся, но впервые чувствую себя таким растерянным, что просто не понимаю, что делать и как поступить. Справа от меня бородатый гигант преспокойно снял свертело зайца и принялся смачно жрать, нагло глядя в глаза Клотару и ухмыляясь. Клатар побагровел, горд, но терпит. Я упал на спину, кувыркнулся. Надо мной что-то пролетело, вскочил и бросился в сторону коней. Вдогонку раздался крик. Пятый штурылся в наших мешках, присев на корточки, мгновенно вскочил и оскалив зубы, ждал меня безоружного, бегущего навстречу. Молот вылетел без особого размаха. Чужак уже в двух шагах, его не отшвырнуло, но удар был такой, будто в мокрую глину ударило торцом бревна. Я перепрыгнул Его оседающее тело. Поймал молот, и почти в тот же миг мои пальцы ухватили рукоять моего меча. Сзади раздался крик. Я инстинктивно пригнулся. Над головой хряснуло. И когда я распрямлялся, голова уперлась в древко дротика, что погрузилось в плотную ткань дерева почти на треть. Я ринулся обратно. В черноте яркое пламя костра выхватило, как на сцене, застывшие фигуры. «Только чужаки. Все с оружием в руках стоят, всматриваются в темноту. На этот раз я швырнул с яростью, молот распорол воздух с ревом. Чужаки напряглись, еще не понимая, их вожака снесло, как в стебель подсолнуха. Он исчез из круга света, и тут только все трое с топорами в руках ринулись в мою сторону». Клотар вскочил первым. На миг позже оказались на ногах Альдер и Ревель. В отличие от меня, у них мечи всегда на расстоянии вытянутой руки. И не дали уйти. Загремела сталь. Я швырнул третий раз, все еще оставаясь в темноте. Один из чужаков, что размахивал огромным топором, вздрогнул. Его ударило в спину. Бросок небогатырский. Я боялся задеть своих. Чужак просто переломился в пояснице. На него обрушились мечи и топоры с трех сторон, но он и на коленях продолжал сражаться. Его товарищ яростно размахивал мечом и крушил защиту Клотара. Я похолодел, увидев, с какой легкостью чужак изрубил громадный щит Клотара, который остальным соратникам просто не поднять. Альдер и Ревель в бешенстве рубили пятого с боков, но тот обращал на них внимание не больше, чем на комаров. Рубился только с Клотаром. Тот зашатался, доспехи трещат, и кровь показалась на плече. Сильный удар сбил шлем. С олба Клотара потекла темная струйка прямо в глаза. Альдер закрывал Клотара со спины. Я заорал и уже с мечом ринулся к чужаку. Тот звериным чутьем ощутил нового врага. «Опаснее этих!» Мгновенно развернулся ко мне. «Займитесь последним!» Прокричал я Альдеру и Ревелю. Наши с чужаком мечи столкнулись в воздухе. Удар был страшен. Я едва удержал рукоять в занемевших пальцах. Гигант рычал, лицо перекосилось. В уголке дрожащих губ показалась слюна. Я зарычал в ответ». «Меня тоже затрясло, нахлынула, наконец, ослепляющая ярость, что и труса делает героем. Я рубил, отражал удары, тело налилось силой, вернее, стало как деревянным. Я не чувствовал ни рук, ни сотрясающих ударов чужого меча по лезвию моего. Рычал, хрипел, мы дрались грудь в грудь. Лицо гиганта начало бледнеть, в глазах появился страх. «Смерть!» — прорычал я. «Убивать! Убивать!» Он пошатнулся. Я уклонился от неверного удара, а кончик моего меча с силой рубанул по плечу. Острое лезвие рассекло кольчугу и настолько глубоко вонзилось в плечо, что правая рука с мечом почти отвалилась от тела. Я тут же отпрыгнул, бросился к последнему чужаку, что и на коленях, израненный, дрался, как медведь среди окруживших его собак. Альдер и Ревель уже лежат у его ног, и еще Клотар стонет, уже почти не отмахиваясь от гиганта, а тот заносит меч для последнего, завершающего удара. «Ложись!» Клотар рухнул. Чужак мгновенно повернулся ко мне. Глаза вспыхнули свирепой яростью, окровавленный меч на готове. Молот ударил его в грудь с такой силой, что сплющил, как картонную коробку. Я бросился к окровавленным телам Альдера и Ревеля. «Только не умирайте!» Мои растопыренные пальцы заскользили по залитым кровью лицам. Холод и жуткая слабость пронзили, как будто из меня выдирали внутренности. Я застонал, в глазах огненные мухи, прохрипел. «Колодар!» Как из другой вселенной послышался хрип. Я еще подержусь! Не валяй, дурака! Проскрипел я. Ты сейчас и сдохнешь. Не думаю. Перед глазами темно. Я все-таки доковылял до клатара, оперся о него. И тут совсем в ушах комариный звон, и я сомлел, как красная девица при виде голову мужика. Затем послышались голоса: Это Альдеры ревель о чем-то спорят. Из меня потащили уже не внутренности, а как будто саму душу, а кости превратились в ледяные сосульки. Меня трясло. Я чувствовал, как на плечи набросили теплое одеяло. Костер трещит совсем рядом. Пламя обжигает лицо. Наконец я понял, что стучу зубами прямо перед костром, укутанный по самое нельзя, а Катфаэль сует мне в рот куски горячего мяса. Я глотал почти не жуя. Горячие комки проваливались по пищеводу, постепенно размораживая эту трубу. Согревали желудок, а затем живительное тепло пошло по всему телу. Я ощутил себя здоровым, хоть и очень голодным. Огляделся. Всех троих моих соратников изрубили так, что если бы я не вмешался сразу, со мной у костра были бы три трупа. Сейчас они уже пришли в себя. Сбросили порубленные железки, доспехами уже не назовешь. Переворачивали убитых и пробовали стаскивать панцири и керасы. Брат Катфаэль оставался со мной и заботливо совал в ладони куски мяса и хлеба. Мои пальцы все еще тряслись. Я жадно пожирал кусок за куском. Брат Катфаэль совал новые и новые ломти, приговаривая, что я исхудал так, что кожа да кости. Я жадно ел, почти глотал, как утка, потом заставил себя жевать тщательнее. Взгляд мой не отрывался от тел пятерых великанов. «Кто это?» — спросил я. «Почему никто не сказал, что могут вот так?» Клотар выглядел виноватым. Ёжился, тоже похудел. Быстрое заживление ран и от него потребовало ускоренного метаболизма. Глаза запали а голос стал скрипучим, как у старой-престарой вороны. «Да никто не думал, — ответил он, защищаясь, — что они еще существуют. Это верги, лесные стражи. Их создали в эпоху Пятой войны магов, но уже в Шестой их не было, больше никогда не упоминались. Они ходят бесшумно, убить их почти невозможно». «Это все ваш молот, сэр Ричард!» Альдер сказал негромко. «И меч!» Клотар подумал, кивнул. «Да, и меч непростой. Хоть и принесет, такая нехристианская штука еще немало забот, а то и бед. Но сегодня этот меч всем нам спас шкуры!» Я посмотрел по сторонам. «Тут только ямщикам помирать!» «Такая степь, да степь кругом. Откуда здесь лесные стражи?» «Так был лес», — пояснил Альдер. «Потом, после леса пустыня, затем, говорят, здесь было море, а сейчас вот снова степь. Чуть погодя, снова лес нарастет. Стражи для него уже есть». Брат Катфаэль покачал головой. «Это уже непрекаянные души. Они были сотворены только для того леса». «У них есть души?» Удивился Альдер. Брат Катфаэль смутился, развел руками. «Нет, конечно, это я так обмолвился. Они живут, как и звери, бездушные. Им спасения нет, как и места в царстве Господнем. Брат Паладин, ты прости, что они прошли так. Но святые молитвы держат за пределами круга только нечисть, что бродит по свету ныне. Я не могу отгородить нас святым заклятием от того, что существовало». «Очень давно. Хотя, конечно, если святые и подвижники...» Я отмахнулся. «Все хорошо кончилось. Чего тебе еще? Эти стражи леса не каждый день вылезают из ночи. Может быть, мы прикончили последних. Из красной книги не то, что строчку теперь вымарывать, а целую страницу. Нафиг. Лучше о таком вообще помалкивать. А то зеленые со свету сживут».